Глава 3. Атор Тайлан-Дабр. Восху Капитан в рубке. Раздался резкий голос второго помощника, Атор Данли, когда тайлан Дабр, печатая шаг, вошел в центр управления полетами. Задвинулись двери, отделяя рубку от остального корабля. Аторы за дисплеями подскочили раньше, чем он успел приказать им оставаться на местах. Короткий военный поклон, дань традиции, символ уважения к вышестоящему по рангу и атры вернулись к работе. «Найдите мне старшего помощника», – приказал Таилан от Ренайси, опускаясь в капитанское кресло. «И свяжитесь с медотеком, возможно, он там. И еще намекните Атру Кассиди, что я уже 10 циклит жду его доклад. И если ему необходима помощь, пошлите еще двух стажеров». Таилан подозревал, что доктор, привыкший к размеренному течению жизни на крейсере, в который медицинского вмешательства требовали разве что бытовые травмы или переутомления от длинных смен, не справлялся с чрезвычайной ситуацией. Чрезвычайная ситуация оказалась молодой и крайне резвой. Выйдя из-под контроля, причинила массу неудобств и разрушила слаженный режим работы команды восхода Арана. Теперь сидела под охраной в каюте в женском крыле крейсера. Капитан хотел навестить пленницу до старта. По-хорошему, ее требовалось допросить раньше, чем до девушки доберутся от военной разведки, но побег выбил их из графика. На разговор с Иннери не оставалось времени – Миссия была согласована чуть ли не до последней циклинии, еще за цикл до ее начала. Восход Арана ждал свободный коридор от точки выходной из надпространства до военного космопорта в системе Ракхи, поэтому они стартовали по штатному расписанию, несмотря на то, что 14 членов экипажа находились в медотсеке. И старший помощник куда-то запропастился, хотя его имени не было в списках Анна Ракасиди. Таиланд приложил правую ладонь на дисплей центрального компьютера и тут же ожила очнулась Астоа – виртуальная система управления корабля. На экране появилась светловолосая девушка с очаровательной улыбкой. Поклонилась, приветствовала капитана. Он чуть было не улыбнулся в ответ, но оборвал себя. Зачем отвечать на улыбку виртуального существа, созданного полетом собственной фантазии? Привлегия капитана – выбрать образ Астоа для собственного корабля. Приняв командование над крейсером, он в первый же день придумал образ светловолосой синеглазой девушки с милой улыбкой на красивых губах. Именно тот тип, который ему нравился. По странному стечению обстоятельств девушка была похожа «Вывести на экран записи с каюты Инери», приказала на сто Картинка не заставила себя ждать. Пленница, на этот раз уже в не полупрозрачном коротком куске ткани, а в красном комбинезоне, сидела на кровати. Неподвижная, словно неживая, она уставилась на противоположную стену. «Да...» сходство на лицо пусть не столь явно но поморщившись капитан сдвинул окно трансляции в угол дисплея начинаем подготовку к старту приказал атрам в рубке аторнаси запускайте отчёт 10 циклит время пошло да атор капитан свяжитесь с главным механиком пусть подтвердит готовность к запуску дополнительных реакторов слушаюсь атор капитан атор Ильсар, введите информацию о новом курсе в главный компьютер «Да, атер-капитан. Атер-штар. Проверьте готовность экипажа к старту». Оставшегося экипажа мысленно поправил себя капитан, после чего продолжил предстартовую подготовку согласно инструкции, выученной на зубок в летной школе и многократно воплощенной в жизнь. Таилан Дабар любил свою работу. Носитель изначального гена, он с детства знал, что рожден для полета в космос. Таилан не противился предназначению – Ему нравилась деловая атмосфера в рубке, слаженная работа команды, утробное урчание двигателей и, наконец, момент, когда корабль разгонялся до скорости света, и он выводил его в надпространство. Затем такие близкие, далекие звезды, о расстоянии между которыми покорялись Араном в силу особенностей его племени. А еще фантастическое, невероятное ощущение безмирия и безвременья, дарующее наслаждение, сравнимое разве что с кульминацией близости с Он любил летать. Когда ему было от силы 4-5 циклов, Тайлан решил, что станет капитаном огромного императорского корабля. Его отец, проконсул Арана, взял сына в космопорт, когда на планету прибыл сам император на красавце-лайнере, так поразившем мальчишеское воображение. С тех пор Тайлан упорно шел к своей мечте. Став лучшим выпускником имперской летной школы за последние 100 циклов, он уверенно взобрался по карьерной лестнице. Отработав цикл стажером на внутренних грузовых рейсах между тремя планетами звездной системы Арана, Таиланд с отличными рекомендациями перевелся в пассажирские линии. Отлетав четыре цикла между оживленными планетными системами Империи, где в его работе не было ни единого нарекания, он получил в видение новенький, только что сошедший с доков Арана, разведывательный крейсер «Восход Арана». В комплекте к нему шла большая часть команды с патрульного крейсера «Звездный путь», уничтоженного пиратами со свободных территорий. Второго и третьего помощника, а также двух пилотов, Тайлану удалось забрать с прежнего лайнера. Притирки и разногласия в команде не заставили себя ждать, да и во взгляде старшего помощника со «Звездного пути», синеволосого Семира, не всегда мелькало одобрение действия молодого капитана. Тайлан решил, что если Аторган не смирится с положением дел, После этой миссии отправиться искать другую работу. Хорошим специалистам всегда есть место в обширном звездном флоте империи, как в торговом, так и в военном, которому не было равных в галактике. Никто не мог устоять против мощи рахханов. Лишь свободные территории сохраняли видимость независимости, но капитан знал, что император вскоре разорвет перемене с Красным Цоргом. Его отец входил в совет трех кругов власти и держал Таилана в курсе. Но пока не началась война, Восход Арана выполнял разведывательные миссии. Текущая протекала мирно. Выйдя из надпространства в системе УР-312А, крейсер 35 дней претался за спутником единственной обжитой планеты, на которую несколько раз посылали беспилотники. Ученые ковырялись в полученных пробах, а Рахханы из разведки собирали информацию об уровне готовности ее войск. Таиланд понимал, что это значит. Не пройдет и двух циклов, как планета УР-312А присоединиться к империи Ракханов. Точнее, присоединят. Точно так же, как и в незапамятные времена, его родину. Но эта планета, как и Аран, умела огрызаться. 10 циклов назад местные избили развитывательный челнок шестью членов экипажа на борту. В этот раз удалось спасти лишь двоих. В летной школе после этого случая был введен курс лекции о безопасности полетов над территориями неосвоенных планет. Следы крушения тщательно затерли. Военная разведка не хотела, чтобы обитатели УР-312А узнали о Ракханах раньше времени. Планету тоже в скором времени ожидала чистка. Ее превратят в предаток империи, а ее население в орудие по увеличению прибыли Ракханов, без права голоса, но с правом платить непомерные налоги. В принципе, под властью Ракханов жилось... жилось одним словом. Планеты, что входили в три круга власти, имели представительство в имперском совете, но Таиланд знал, насколько оно формально. Недовольных властью не было, они тут же гибли под военной машиной. Восстание Аранов 15 циклов назад, как раз в цикл, когда Таиланд родился, было подавлено жестоко и кроваво. те кто выступал против системы, казнили. Убивали не только зачинщиков, вырезали целые семьи, ведь по законам империи вина за мятеж распространялась на три поколения. Таиланд старался держаться как можно дальше от ракханов но столкнулся с ними нос к носу на собственном корабле. На восходе Арана присутствовали два атра из разведки, что оценивали уровень военной угрозы планеты УР-312А, и наставник Гахри, высший чин из имперского надзора. Наблюдатели – обычная практика на разведывательных кораблях. Несмотря на то, что в табели Арана Гахракхан Гахри стоял выше Таилана, властью он не заупотреблял, но везде совал свой длинный нос, не забывая просовывать следом узкий череп. Таиланд был уверен, что каждым вечером по истечении 10 циклей дневной вахты наблюдатель строчит доносы в надзор, не забывая упомянуть любой недочет в работе команды. В империи у каждого гражданина был собственный коэффициент лояльности. Стоило тому упасть ниже определенного уровня, и о карьере на военном флоте можно забыть. Попавших в немилость ждали разве что рейсы на грузовых кораблях между планетами третьего круга. Таиланд действовал по инструкциям, зазубренным еще в летной школе, стараясь не допускать погрешностей. В ситуациях, когда инструкции не были написаны, полагался на здравый смысл. И все же, иногда глядя в высокомерное холодное лицо наставника, капитан указала, что это его последний рейс на восходе Арана. Проколы имели место быть, вернее, появились после того, как датчики уловили слабый сигнал с браслета передатчика одного из членов погибшей 10 циклов назад экспедиции. Таиланд решил забрать носителя, хотя миссия восхода рано подходила к концу. Подняв, что засиделся на корабле, взял в руки штурвал легкого челнока, выбрав подходящий момент. Носитель, словно по заказу, оказался в ночное время вдали от населенных пунктов. Правда, тихого захвата не получилось. Вместо него перевернутое транспортное средство, два андера, которым потребовалась медицинская помощь, и девушка-носитель, обездвиженная лучом из парализатора. «Слишком молодая». чтобы быть одной из выживших с разведывательного корабля. «Женщина-кошка!» – жаловался Анардис. Таилан, ожидая стыковки с крейсером, вспоминал оказание первой помощи из программы летной школы, а Анардис – проклятие и имена темных богов его планеты. «Аборигенка! Вышвырнуть ее в открытый космос, чтобы не нести местную заразу на корабль! Прости, театр, капитан!» Таилан качнул головой. Дис был неправ. Девушка с планеты УР-312А оказалась аранкой. Связующая сила – великий дар его народа. Аране чувствовали своих везде, даже среди толпы, даже если они находились за мириады стадий от родной планеты. «В медблок ее», – приказал он. «Анар Кассиди», – обратился к подоспевшему медику. «Когда закончите с анарами, проведите полный курс регенерации. Я не хочу, чтобы девушка принесла на крейсер местные болезни. И еще...» Сделайте Иноре необходимые прививки. Капитан, раздался голос старшего помощника, когда Таиланд смотрел, как роботы катили носилки в сторону медицинского царства Атра Кассиди. Мы забираем Иноре с собой, не лучше ли допросить, а затем, стерев память, не договорил. Кажется, Атра Ганси тоже считал, что лучший способ поступить в этой ситуации вышвырнуть Иноре в открытый космос. Оба Атра понимали, что вернуть девушку на планету до назначенного времени старта они не успеют. «Она из моего народа», — сказал капитан. «Скорее всего, дочь одного из членов погибшей экспедиции. На том корабле было трое аранцев. Инри отправится на родину, где органы опеки найдут ее семью. В этом не может быть ошибки от Роганси, и я не забуду отразить это в рапорте». «Отлично сработано, капитан», — раздался шипящий голос ракханина гахри «Уверен, девчонки есть что рассказать. И еще, мне нужен полный генетический анализ ее крови». «Наставник!» – повернулся к нему Тайлан, но раканин не собирался продолжать. Его мысли, к сожалению, не были под контролем тору дабору Иногда Тайлана обуревало мальчишеское желание схватить Ракхана за горло и вытрясти из него подозрительность и тот ужас, который одним лишь видом он внушал его команде. А еще лучше – вызвать на поединок чести и прикончить за те взгляды, которыми награждал Атров с восхода Арана. Единственное, наукой не доказана что у Ракханов есть честь. Получив одобрение наставников в котором он не нуждался, Таиланд вернулся к обязанностям капитана. стад крейсера в систему Ракхи ожидался через 60 циклит, но о размеренной подготовке в соответствии с инструкциями пришлось забыть. Инри сбежала, и резвие, передвигаясь по коридорам корабля, отстреливало Атров и Анров, словно рогатых байдеров, быков с его родной планеты, которые во время весеннего гона теряли разум. «Медотек на связи!» – раздался приятный голос Астоа. «Вывожу на дисплей». «Четырнадцать!» – Атор-капитан восторженно завопил доктор, чей висок украшал впечатляющих размеров синяк. У Аннара Кассиди явно не хватило времени воспользоваться регенератором. Сломанные ребра и два открытых перелома. Один вывих, но я вправил, и Аннар вернулся к своим обязанностям. «Я работаю, Атор-капитан». «Благодарю вас за старания, Атор-кассиди. Что с Инори?» «У меня еще не было возможности ее осмотреть», Доктор неуверенно потер лоб. «Но я сделаю это в ближайшую циклиду. Возьмите охрану и не допустите еще одного побега. Да, и держите свою голову подальше от Инори». Анна Аркасиди поклонился. Капитан закрыл окно связи, после чего приказал виртуальной системе вывести на экран данные с камер слежения. Астоу не скупилась, показывая беглянку со всех сторон. Короткая медицинская сорочка не скрывала от тренированного тела Инори. Девушка остановилась, подняла парализатор. Выстрел, и экран потух, а стол тут же запустила похожую запись других камер. На беглянку оказалось приятно посмотреть, поэтому Таиланд посмотрел еще раз, затем еще. «Атор, капитан!» Он услышал покашливание старшего помощника. «И видели то же самое, что я?» Усмехнувшись, спросил Таиланд у Атора гонси Дождавшись кивка старшего помощника, продолжил. «Тогда займите место в рубке!» когда выйдем из надпространства жду рапорт о функциональной готовности экипажа к чрезвычайным ситуациям вернее о его неготовности слушаюсь атра капитан таиланд повернулся к атренайси восемь лет до старта проконтролируйте чтобы инори осмотрел о наркосидии да и пришлите к ней атру и женской половины экипажа пусть подготовит девушку к выходу в надпространство». не стоит атра капитан я сам займусь юной ири раздался над духом скрипящий голос Аркхана. Тайлан хотел возразить, но не нашел ни единого довода, чтобы остановить наставника. Бритоголовый, узколобый имперец имел полное право распоряжаться на корабле, словно у себя дома. «Старт через двадцать одну циклиду», скрипнув зубами, произнес Тайлан. «Настоятельно рекомендую оставаться в своей каюте до выхода из надпространства». Наставник Гахри вперился взглядом в Тайлана. «Вы неплохо вжились в роль капитана гражданского судна, атор Дабр. Не забывайте, где и с кем вы разговариваете, иначе вернетесь в пассажирские рейсы». Развернувшись на каблуках, Гахлий вышел из рубки. За ним, словно две тени, следовали двое ракханов. Аторы из военной разведки держались отстраненно. Дружбы с экипажем не водили, в пищевом блоге сидели отдельно, заняв лучший столик около иллюминатора. В их отсутствие на этот столик никто не покушался. Словно ракханы были заразны страшной болезнью Айсада, последняя эпидемия которой унесла жизни Третьей империи. Эпидемию обуздали задолго до рождения Тайлана, но Айсада эти ракханы... Тайлан, выругавшись от души, вернулся к работе. Готовность первого энергоблока 100%, готовность второго энергоблока 100%, готовность... Слушая размеренный голос Астоа, капитан размышлял, как уберечь Инари. Допросов ей не миновать. Он понадеялся, что девушка не вздумает сопротивляться военной разведке. В противном случае защитить ее будет сложно. Конечно же, он не видел, как наставник остановился у каюты А-12 в женском крыле восхода Арана. Проводил взглядом уходящего Аннара Кассиди. При виде ракханов у доктора учащенно забилось сердце. Полноватый Аннар едва удерживался, чтобы не сорваться на бег, но успокоился лишь в медотеке, где принялся устраивать пациентов к выходу в надпространство. Наставник Гахри бросил взгляд на двух охранников, представленных в двери каюты. «Вы свободны», — сказал им. Анары выполнили приказ без вопросов, в отличие от молодого капитана, в поведении которого зрели плоды неподчинения. Гахри уже знал, что напишет в сегодняшнем рапорте. Катру дабору стоит присмотреться внимательней. Раххан приложил руку к дисплею. «Открыть дверь и отключить камеры», — сказал он Астоа. Разговор будет сугубо конфиденциальным, а его содержание никто не должен знать. Да, наставник Гахри. Выход в надпространство через 18 циклит, напомнил женский голос дисплея. Не забудьте вернуться в каюту до старта. Капитан и команда восхода Арана желают вам приятного полета». Арахан поморщился, но ничего не ответил. Дверь распахнулась, и он уставился на светловолосую пленницу. Девушка сидела на кровати, сложив руки на коленях. Безучастно рассматривала противоположную стену. Голова гордо вздернута, но спина, прямая и напряженная, выдавала волнение. Инери повернулась на долю циклинии, окинула взглядом пришедших, затем потеряла к ним интерес. Гахри в очередной раз поразился их сходству. Не только о дабор он тоже узнал Инери. Причем сразу. Старое помешательство возвращалось, грозя поглотить его разум. Гахри приказал Атрам встать у дверей и никого не пускать. Затем подошел к девушке, шаг, еще шаг. Та встреча, десять циклов назад, не стиралась из его памяти, хотя, видят темные боги Рахи, он всеми силами пытался ее забыть.